Глава 21 Все разом повернули головы. «Ой, что сейчас начнется?» Прошептал бегемот не то с восторгом, не то с испугом. Почему-то я думал, что хозяйкой такого голоса непременно должна быть матерая такая бабища в полтора центнера весом. Но в дверях актового зала стояла симпатичная девица, максимум лет двадцати пяти. «Здрасте, Елена Павловна!» — сказал бегемот, натягивая на лицо виноватую улыбу до ушей. — А мы тут э, к концерту готовимся. — Да знаю я все про ваш концерт, — отмахнулась она. И смотрела при этом исключительно на меня. И это был очень странный взгляд. Обжигающий такой. Имело место эдакое напряжение. Похоже, нас с этой Еленой Павловной связывает далеко не только скандал на выпускном, о котором бегемот упомянул. «Здравствуйте, Елена Павловна», — улыбнулся я. «Ну, здравствуй», — сказала училка, подходя почти вплотную. «А ты поправился. Питаешься хорошо?» «Не усмехнулся я. «Кто бы сомневался», — фыркнула училка. Говорила она одним тоном, но выглядела при этом совершенно иначе. Ее на маникюренные пальчики ухватили пуговицу на моей рубашке и смотрела она снизу вверх. «Я не понимаю, как у тебя вообще хватило совести сюда прийти». «Ну, а как я мог не прийти, Елена Павловна?» Я пожал плечами и почувствовал инстинктивное такое желание отойти от нее подальше, но с места не двинулся. «Елена Павловна? Может быть, это и есть та самая Лена, которой я, в смысле Вову Виллиал записку писал?» «Все-таки родная школа». «Очень смешно». Елена Павловна дернула плечами и отступила на шаг. И снова обожгла меня этим своим взглядом. «Да, определенно нас что-то связывает. И сейчас она и очень рада меня видеть, и очень зла на меня одновременно». Неловкий момент пресекла Лариска, у которой как раз закончились сердечки. Слезла со стремянки и бросилась ко мне. «Вовка, а можно к тебе в гости завтра?» — сказала она. «Я хочу один фильм посмотреть, а у нас Видик дома сломался». «В каком смысле в гости?» — прищурилась Елена Павловна. «Корнеев, ты что, от родителей съехал?» «Так давно уже, Елена Павловна», — ответила Лариска. «Давно?» Елена Павловна снова дернула плечом и обожгла меня взглядом. Градус злости явно повысился. «Понятненько. Ладно, некогда мне тут с вами, у меня еще два урока сегодня». Елена Павловна направилась к двери такой ненавистью втыкая в деревянный пол высокие каблуки своих туфель, что, казалось, хотела его проломить до самой преисподней. Да, ничего себе. Какие-то тут испанские страсти творились, которые я, конечно же, не помню. «Я же говорил!» — выпалил Бельфигор, выходя из-за кулис. «Все там нормально работает, просто хитрость одна. Ребят, давайте настроим все по-быстрому!» Ангелочки тут же зашевелились, Поволокли на сцену инструменты. Все школьные праздники проходят плюс-минус одинаково. На сцене происходит какая-нибудь самодеятельность, а потом дискотека. Я сидел за кулисами и смотрел, как Надя с еще одной девчонкой ведут этот их день влюбленных. Получалось у них, честно сказать, не то чтобы здорово круто. Надя волновалась, путала слова. Парни, которых она вытащила на сцену для участия во всех конкурсах, не особо горели желанием в этом участвовать. Я подсмотрел в щель между занавесом и стеной. Публика как-то не особо радовалась. У дальней стены кучковалась компашка девиц, которые вообще повернулись к сцене спиной и ржали о чем-то своем. Не то чтобы совсем провал, но Надя явно себе иначе все представляла, когда подписывалась на организацию этой вечеринки. Вмешаться и помочь? Я снова выглянул в зал. Я не то чтобы спец по проведению вечеринок. Хрен знает, может, и не любую публику можно раскачать. С другой стороны, а мне-то что? Не получится превратить это пассивное стадо в задорных скачущих остолопов, да и хрен с ними. Мы уже через день об этом забудем. Не бросать же нашу Пантеру одну. Она все-таки член команды, ее душевный покой в том числе и моя забота. А то у нее уже голос дрожит, того и гляди, разрыдается. Я решительно встал и вышел на сцену. Прошелся вальяжным шагом и встал у Надежды за спиной. Внимание публики тут же переместилось на меня. Взгляды, шепотки. Надя закрутил головой, стараясь понять, в чем дело. «Да вы не обращайте на меня внимания», — сказал я без микрофона, но для школьного актового зала силы моего голоса было достаточно, чтобы все услышали. «Я просто ее ангел-хранитель. Стою, как мне и полагается, за правым плечом». «Это левая!» — выкрикнул кто-то из зала. «Вот черт! Спалился!» Демонически захохотал я. «Ну а рогата хоть я нормально замаскировал, а хвост? хвостаж незаметно!» Я повернулся к залу задом, наклонился и похлопал себя по жопе. Раздались смешки. «Этого не было в сценарии», — зашипела вторая девчонка, прикрыв микрофон ладошкой. «Лучше заткнись», — прошептала в ответ Надя. «Мы так не договаривались», — все еще шепотом возмутилась ее напарница. «А, кстати...» — громко вмешался я в этот занимательный диалог. «Я тут слегка опоздал к началу. Что у нас тут вообще происходит? Эти вот остолопы, что тут топчется? Они кто такие?» «Это претенденты на звание «Неотразимчик-92», — звонко сказала Надя. С моим появлением на сцене она сразу приободрилась, гордо выпрямила спину и вздернула подбородок. «Кто выиграет, получит право выбрать свою королеву». «А потом дискотека?» — уточнил я. «Да!» — раздался многоголосый девичий крик с дальнего конца зала. «И скорее бы уже!» «Слушай, Пантера...» Я приобнял нашу бэк-вокалистку за талию и склонился к ее микрофону. «Есть тема. Эти все типы какие-то унылые. Я по их рожам вижу, что королей среди них нет. Штафирки одни». «А что такое штафирки?» — шепотом спросила напарница Нади. «Ну вот нафига ты спросила?» с наигранным возмущением воскликнул я и всплеснул руками. «Теперь придется перед всей этой публикой признаваться, что я лох и понятия не имею, что это такое». Снова раздались смешки. «Так военные презрительно называли штатских», — подал голос один из стоящих на сцене парней. «Длинный, сутулый, в очках, но с весьма заносчивой и самодовольной рожей. А вообще это такая подкладка под обшлагом рукава». «О, смотри!» — заорал я и ткнул в очкарика пальцем. — У нас тут есть кто-то умный. Кстати, а как вы отмечаете победу в конкурсах? — Катя записывает, — сказал напарница Надя. — Считает баллы и записывает. — Оу, это неинтересно, — я изобразил расстроенное лицо. — Лучше бы им звезды на лбу рисовали. Вот я бы, например, сейчас с удовольствием этому умнику выдал бы звезду на лоб. Смешки в зале слились в общий хохот. — Надя этого нет в сценарии». Снова зашипела М -м -м -м -м, «Блин, как же ее зовут?» Она же мне ее представляла, но я прохлопал ушами и ясен пень забыл. Так-то я вообще не думал, что мне придется здесь что-то делать. «А можно еще одно предложение?» Я влез между девушками и обнял их уже обеих. «А давайте зафигачим музыкальную паузу, а? У нас тут как раз за сценой безделья маются несколько музыкантов». «Мы же договаривались, что все по-другому будет». Возмутилась Надина напарница уже почти в полный голос. «Пантера, где ты взяла такую упертую подругу?» Громко спросил я. «Может, она еще и сценарий написала?» «Все. Я в этом больше не участвую», — заявила девушка. «Отлично. Давай сюда микрофон. У меня как раз появилась парочка прикольных идей, которые можно сделать», — сказал я. Забрал у обалдевшей девушки из рук микрофон и подтолкнул ее бедром к выходу со сцены. «Надеюсь, сейчас она упрется и уходить не захочет». «А что это ты вообще раскомандовался?» Девушка уперла руки в бока и набычилась. «Драка!» Я отпрыгнул и встал в мультяш на боксерскую стойку. Покрутил кулаками. «Я неплохо боксирую!» Зал снова заржал. Девицы с дальних рядов придвинулись ближе, кое-кто даже начал проталкиваться к самой сцене. Действовал я скорее по наитию, чем как профи. Просто предположил, что если устроить на сцене балаган, то народу точно захочется досмотреть представление до конца. Я бы на месте Нади начал с того, что вывел бы ангелочков на сцену в самом начале, спел бы вместе с ними, а уж потом начал шоу. Такой номер точно бы приподнял престиж Наденький среди одноклассников и прочих старших школьников на несколько пунктов. Но в сценарии концерт отложили на после этого самого конкурса, перед дискотекой. Ну и немножко во время». Ангелочки собирались тут катать тот же репертуар, что и в военном училище в прошлый раз. «А как же конкурс?» — спросила напарница Нади. «Блин, как же мне не хватает Натахи с ее пикирующим безумием. Надюха не дотягивает до нее совершенно. Она обрадовалась, когда я вышел, но вот подхватить балаган пока еще была не в состоянии. Слишком велик страх показаться смешной». «Я все придумал», — заявил я и подошел к столу, который стоял рядом с кулисами. Видимо, эта девушка и есть Катя. Я взял фломастер и повернулся к строю парней. Сейчас я их пронумерую, чтобы они в толпе не потерялись. Я шагнул к первому и нарисовал у него на лбу единицу. Сделал шаг в сторону второго. Нарисовал двойку. Так, теперь третий. Блин, неужели никто не возмутится? Тьф, надо же. Даже сами специально лбы подставляют. Ладно, значит, сделаю вид, что такой и был план. Я нарисовал номер последнего. Девятый. Потом отступил на два шага, приосанился и с гордостью осмотрел парней. «За что я себя люблю, так это за хорошо выполненную работу», — заявил я. «Ну что вы стоите? Проваливайте! Теперь вы под номерами, хрен куда убежить. Давайте, давайте, освободите сцену для рок-группы». Парни потянулись к лестнице в зрительный зал. А я посмотрел за кулисы и помахал. «Ну а вы-то что тормозите?» — я раскинул руки. «Давайте уже на сцену». Ангелочки гуськом вышли из-за кулис. Бегемот устроился за барабанной установкой и стукнул обеими палочками по тарелкам. «Я еще немного поболтаю, пока они подключаются, ладно?» — сказал я, проходя вдоль края сцены. «Если кто не знает, мы все тоже учились в этой школе. А сейчас у парней настоящая рок-группа. Ангелы С. члены Новокиневского рок-клуба, а в начале марта мы вообще едем в Питер на рок-фестиваль, поняли?» «Ну и три же ты, Велиал». — сказал Астарот, похлопав меня по плечу. Он снова был в той же косухе. Наверное, он теперь даже спать не ложится. Во всяком случае, я бы точно ложился в его возрасте и ситуации, ну или, по крайней мере, брал бы ее с собой под одеяло, как плюшевого в мишку, чтобы проснулся такой посреди ночи, потрогал кожаный рукав, и на душе так тепло сразу. Ха, надо же, о какой ерунде я думаю!» — мысленно усмехнулся я. «Да все, все, ухожу!» — сказал я и показал залу язык. Надя попытался уйти вместе со мной за кулисы. «Эй, а ты куда еще? А ну-ка марш на свое место к микрофону!» «Я боюсь», — прошептала Надя. «Боюсь, что облажаюсь». «Облажаешься ты, если сейчас со сцены сбежишь», — прошепел я. «Быстро пошла, а то пинка пропишу». Надя сжала губы, гордо вздернула подбородок и встала рядом со старотом. Надо заметить, расшевелить публику у меня получилось. Скучающих больше уже не видно. Компания «Альфа» самок целиком переместилась к сцене. Склонив друг к дружке головы с ночесами залитыми серебряным и фиолетовым лаком, они о чем-то переговаривались и тыкали пальцами в ту сторону, куда я только что ушел. А еще кто-то из них восторженно глазел на Астарота, который, что уж греха таить стараниями Кристины, стал реально походить на рок-звезду. Кирюха ударил по струнам первыми аккордами «Smells like Teen spirit». Кто-то и девчонок завизжал. Фух, вот теперь нормально. Возможно, у Надежды потом состоится серьезный разговор с сухой завучем или директором, но все равно так лучше, чем было. Ближе к концу песни я снова высунулся из-за кулис и начал корчить рожи в сторону Нади. И когда музыка замолкла, выбежал на сцену и схватился за микрофон. — Слушай, Пантера, у меня идея, — сказал я. «У нас тут в толпе же несколько мальчиков где-то бродят. А давай у нас королевы за ними поохотятся, а?» «Это как еще?» — спросила Надя. «Тоже в микрофон». И даже изобразила лицом театральное такое удивление. «Давай, парни, сейчас сыграют медляк», — сказал я, кивнув в сторону Астарота. «И те девчонки, которые схватят наших пронумерованных и дотанцуют с ними до конца танца, из тех мы и будем выбирать королеву, а?» «А давай», — с задором отозвалась Надя. «А ты, медляк, будешь танцевать?» — спросила одна из альфа-самок. «Я-то?» — я почесал в затылке, приподнял бровь, встал в позу задумчивости. «Хм, умею ли я танцевать медляки?» «Безусловно. Но буду ли?» «Хм... Давай-давай, покажи глаз!» — кривляющимся тоном, который бывает только у старших школьниц, сказала другая альфа-самка. «Придумал!» — я поднял вверх палец. Я буду показывать парням, как надо себя вести в этой ситуации. Эй, пронумерованные, вы не ведитесь там на самых быстрых. Будьте мужиками. Убегайте. Я спрыгнул со сцены и принялся лавировать по толпе школьников. Бегемот отбил ритм, и парни заиграли Гарри Мура. Вот я сволочь. Из такого романтичного медляка устроил столпотворение. В зале тополи визжали и бегали. Часть парней явно восприняла приняла всерьез мое «убегайте» и принялись убегать. Даже если девчонки сначала не очень-то планировали за ними гоняться, но веселый движ быстро их захватил. Я слышал, как девица с самым противным голосом из числа альфа-самок верещала, что «этот прикольный черт мой, кто тронет урою». Но за меня все равно цеплялись какие-то девчонки, кто-то из парней попытался подставить мне подножку. В общем, знатная такая толчая получилась, зачетная, я бы сказала. «А со мной потанцуешь?» — сказала возникшая вдруг у меня на пути Елена Павловна. «Конечно, Елена Павловна!» — с готовностью ответил я и положил руки ей на талию. «Я же сказала, что он мой!» — завопила за моей спиной Альфа-самка. «Чего тебе, Грибцова?» — холодно процедила Елена Павловна. «Ой, простите!» — Альфа-самка сдала назад а симпатичная училка с огненным взглядом и низким контральт оперной дивы прижалась ко мне всем телом. — Ты очень окреп, — сказала она, проводя пальцами по моей груди. — Я думала, это ты играешь в группе на гитаре. — У меня травма руки, — сказал я. — Пришлось заменить. — И зачем ты тогда пришел, раз не играешь? — спросил Елена Павловна. — Очень логичный вопрос, ага. — Испортил девчонкам конкурс. — В смысле, испортил? — хмыкнул я. — Я как раз надежду спасать вышел. — Когда тебя никто не просил, да? — язвительно проговорила Елена Павловна. Пальцы ее в это время продолжали гладить мое плечо. — Нет, правда. Зачем ты пришел? — Есть подозрение, что она ждет, что я скажу, что хотел ее видеть, — подумал я. — Хотел тебя увидеть, Лена, — прошептал я ей на ухо. Если не угадал, всегда можно отмазаться, что я просто так глупо пошутил, и рассыпться в извинениях. Елена Павловна вздрогнула всем телом в моих объятиях, прижалась еще теснее, практически повиснув у меня на плечах. А потом вдруг отпрянула и потащила меня за руку к выходу из зала. «Елена Павловна, я не могу уходить надолго», — сказал я. «Мне нужно быть на сцене после песни». «Значит, еще что-нибудь сыграют», — отмахнулась училка, продолжает тащить меня наружу. «Или они только две песни выучили?» «Ладно, хрен с ней. Потом спасу ситуацию на сцене, если Надежда не справится. Но хоть разберусь, что там между Вовой и Велиалом и этой училкой. И, возможно, узнаю ответ, не та ли это Лена». Елена Павловна протиснулась через группку стоящих на входе взрослых и потащила меня дальше. По гулкому пустому коридору прямо, потом за поворот к лестнице. Ее каблуки стучали быстро, как из пулемета. Она рванула дверь в учительский кабинет, затащила меня внутрь и сразу же дверь захлопнула. «Елена Павловна», осторожно начал я. Но тут она повернулась ко мне и влепила мне пощечину, с такого размаха, что у меня даже в ушах зазвенело.